Буэнос-Айрес, 1918 год. Ярким солнечным днем пассажиры сходили по трапу в порту Буэнос-Айреса. Небольшая толпа встречавших, пестрела букетами цветов и яркими одеждами. Когда Месинг в сопровождении Цельмейстера и Левы Кобока ступил на землю, его окружили с десятак журналистов. Вспыхивали магниевые огни, щёлкали фотоаппараты. С прибытием в Аргентину, господин Мейсинг. Благодарю вас, господа. Я тоже очень рад увидеть Буэнос-Айрес. Хм, как долго вы намерены пробыть в Аргентине? Это зависит от вашего гостеприимства. Сколько представлений вы намерены дать здесь? Это будет зависеть от того, э, будете ли вы хорошо посещать мои представления. Господин Мессинг, вы уехали из Европы, спасаясь от войны. Я уехал, спасаясь от злых людей. Кому из воюющих сторон вы сочувствовали в этой войне, господин Мессинг, Антанте или Германии? Я сочувствую несчастным жителям всей Европы, которых обжёг страшный пожар этой войны. Фотоаппараты на перебой продолжали щёлкать. Тихо на свистовыени затеялую мелодию, канарис вышел из порта и двинулся по узкой улочке. В руке он держал увесистый саквояж. Многочисленные магазины и магазинчики Буэнос-Айреса вели бойкую торговлю всевозможным товаром. Пестрели разноцветные вывески, латки ломились от фруктов и рыбы. Вокруг сновали кричащие, улыбающиеся люди в цветастых одеждах. Канарис свернул на другую пустынную улочку. Вдоль неё тянулись высокие глухие стены. Под самыми крышами, наброшенных из окна в окно верёвках, сушилось выстиранное бельё. Канарис, оглядываясь по сторонам, быстро шёл по улочке и вдруг увидел двух идущих навстречу мужчин в светлых костюмах и шляпах, надвинутых на глаза. Канарис чуть замедлил шаги, но продолжал идти, завёл правую руку за спину, приподнял край пиджака. На спине из-за пояса торчала рукоятка пистолета. Канарис не замедлил шага. Он и двое мужчин постепенно сближались. Выдернуть пистолет и выстрелить, Канарис успел раньше. Противники ещё только поднимали пистолеты, когда прогремели два выстрела. Оба мужчины грузно завалились на мостовую. Канарис подошёл к ним, пригляделся, презрительно пнул одного ногой и процедил: "Поганый латинос" и быстро пошёл по улице. Из одного окна высунулась полураздетая черноволосая женщина, глянула вниз и что-то испуганно прокричала. Канарис ускорил шаги, потом побежал.